прекратила работать над ролями и опустилась ниже уровня посредственности. Она стала карликовой дурваль, точно так же, как Меллинг был карликовым Фредериком. Она стояла на сцене, некрасиво растопырив слишком длинные руки и развивала огромный рот для того, чтобы промямлить слова, смысла которых не понимала. «Ида?»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 хотя у нее есть и другой автор, но подписи своей он не поставил. Таковы условия? Четверг, 16 февраля. Был Дюма и завтракал с ним, его красавицей и губу. Потом у мадам Г. Дюма тоже был там и вел серьезные разговоры о республике и революции.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 С тех пор, как у него завелись деньги, он стал кормить своих нынешних любовниц, бывших любовниц, их семьи, своих детей, друзей, соавторов, крестецов. Это составляло целую орду нахлебников, часто неблагодарных. Когда не знали, где пообедать, говорили «пойдем к Дюма». Его обычно заставали за работой. На каминной доске лежали последние лаидоры,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 Селестен Нантель, Декан, Бари, братья Жуанно, Хузен и Буланже были друзьями Дюма и участвовали в оформлении помещения.